звезда. В первый день Нового года почти одновременно от трёх обсерваторий поступило известие, что движение планеты Нептун, самый отдалённой из всех обращающихся вокруг Солнца планет, стало весьма неправильным. А Гильви ещё в декабре обращал внимание на подозрительное замедление скорости движения Нептуна. Эта новость Едва ли была рассчитана на то, чтобы заинтересовать мир, большая часть населения которого даже и не подозревала о существовании планеты Нептун. С другой стороны, астрономы не думали, что открытие слабого, отдалённого пятна света в области, потерявшей правильность движения планеты, вызовет особенно большое волнение. Впрочем, люди науки обратили серьёзное внимание на эти сведения относительно светового пятна. Даже раньше, чем стало известно, что новое тело быстро увеличивается и становится ярче, что его движение совершенно отличается от обычного движения планет, и что отклонение Нептуна и его спутника от нормальной орбиты приняло небывалый до сих пор характер. Немногие из людей, не имеющих научной подготовки, могут действительно представить себе полную разобщенность солнечной системы. Солнце с пятнами больших планет, с пылью мелких планет и мельчайшими кометами плавает в беспредельной пустоте, почти непостигаемой воображением. За орбитой Нептуна лежит совершенно пустое пространство. В этом пространстве, поскольку оно доступно наблюдению, нет ни тепла, ни света, ни звука. Это голая пустыня, простирающаяся на 20 раз миллион миллионов миль. Это наименьшее расстояние, которое нужно пересечь, чтобы достичь ближайшей звезды. Это бездна пространства до сих пор не давала никакого материала человеческой любознательности, если не считать немногих комет, состоящих из вещества еще более тонкого, чем самое слабое пламя. И только теперь, в начале 20 века, там появилась эта странная блуждающая звезда. Это была огромная масса тяжелой материи, которая совершенно неожиданно вышла из таинственно темной небесной пустыни и попала в пространство, освещенное солнцем. На второй день даже в слабый телескоп можно было уже ясно рассмотреть эту звезду. Причем наблюдателю она представлялась в виде пятна в созвездии Льва, вблизи Регула. Диаметр этого пятна был еще только едва заметен. Через некоторое время звезду можно было видеть уже и в бинокль. На третий день нового года читатели газет обоих полушарий были впервые предупреждены о действительной важности этого необычайного явления на небе. Столкновение планет, так озаглавила сообщение одна лондонская газета. И при этом опубликовала мнение Дюшена, полагавшего, что странная новая планета вероятно столкнется с Нептуном. Авторы передовиц распространялись на эту тему. Таким образом, в большинстве столиц мира 3 января всех волновало ожидание, правда, пока еще смутное, что в небе неименуемо произойдет что-то. После захода солнца на земном шаре наступила ночь, и тысячи людей обратили свои взоры на небо, но увидели, что старые знакомые звезды находятся пока что на своих местах. В Лондоне перед утром зашло созвездие Близнецов, и звезды над головой стали бледнеть. Это был обычный зимний рассвет. Еле просачивался хилый день. Желтый свет газа и свечей в окнах показывал, что люди уже просыпаются. Но зевающий полисмен, густая толпа на рынке, замершая с разинутым ртом, рабочие, торопящиеся не опоздать на работу, разносчики молока, кучера газетных фургонов Измученные и бледные кутилы, возвращающиеся домой, бездомные бродяги, часовые на своих постах, деревенские пахари, шагающие по полю, тайком пробирающиеся домой браконьеры все, кого только можно было приметить в темной просыпающейся Англии, и на море, поджидающие утро моряки, все видели, как большая белая звезда внезапно появилась на западной части неба. Звезда эта была ярче любой звезды на нашем небосклоне, ярче самой яркой вечерней звезды. От нее исходил яркий свет. Это не было тусклое пятно света, это был маленький, круглый, ясно сияющий диск, появившийся через час после наступления дня. Пока наука еще не исследовала эту звезду, и вот люди смотрели со страхом и говорили о войне и болезнях, предвещаемых этим огненным знамением в небе грубые буры, тёмные готинтоты, негры золотого берега, французы, испанцы, португальцы все стояли под лучами восходящего солнца, поджидая заката странной новой звезды. И в сотне обсерваторий царилось сдержанное возбуждение, когда два отдалённых тела понеслись одно навстречу другому. Астрономы от волнения уже чуть не кричали, началась беготня взад и вперёд, приготовление фотографических аппаратов И спектроскопов, чтобы запечатлеть небывалое удивительное явление, гибель целого мира. Ведь это был мир, это была планета, сестра нашей Земли, и вдобавок гораздо больше нашей Земли. И теперь эта планета внезапно бросалась в объятие пламенной смерти. Это был Нептун. Прямо в Нептуна должна была тяжко удариться новая странная планета, и подъем температуры от удара должен был тотчас же превратить два твёрдых тела в одну большую раскалённую массу. В тот день вокруг всего мира за два часа до рассвета обошла бледная большая белая звезда, поблёкшая лишь в момент своего захода на западе. В этот момент над нею поднялось солнце. Везде люди дивились на эту звезду, но из всех, кто видел её, больше всего удивлялись ей моряки. Привычные наблюдатели звёзд. Моряки были далеко в море, ничего не слышали о появлении новой звезды и глядели теперь, как она восходила, подобно карликовой луне, поднималась до зенита, висела над головой и потухала на западе по окончании ночи. И когда потом звезда опять взошла над Европой, толпы зрителей стали собираться повсюду на пригорках, на крышах домов, на открытых местах, собирались и наблюдали. Как на востоке всходила новая большая звезда. Она всходила, предшествуемая белым сиянием, подобным блеску белого огня, и видевшие в предыдущую ночь первое появление звезды, теперь говорили: она больше, она ярче, и действительно, серп луны, заходивший на западе, был явно больше новой звезды, но едва ли при всей своей величине он сиял ярче, чем маленький диск удивительной звезды. Она всё ярче, восклицали толпившиеся на улицах люди. А в тёмных обсерваториях наблюдатели, затаив дыхание, и переглядываясь, говорили: Она ближе, она всё ближе. И голоса один за другим повторяли: Она ближе. И телеграф выстукивал это известие, и оно передавалось по телефонной проволоке, и тысячи запачканных городских наборщиков набирали слова: Она ближе. Люди, пишущие по обязанности, пораженные удивительным событием, бросали свои перья. Люди, произносившие привычные речи в тысячи мест, вдруг находили страшную реальность в словах: "Она ближе". Эти слова неслись вдоль просыпающихся улиц. Эти слова выкрикивались на покрытых инеем улицах, мирных селениях, Люди, прочитавшие эти слова на дрожащей телеграфной ленте, стояли в жёлтом свете открытых дверей и кричали прохожим: "Она ближе, к красивым женщинам, румяным и сияющим". Эту новость в шутливой форме сообщали во время танцев. И женщины, притворяясь, что они очень заинтересованы и что-то такое понимают, на самом деле они, конечно, ничего не понимали. Спрашивали: "Ближе? В самом деле? Как интересно. Каким умным, каким необычайно умным человеком надо быть?" чтобы сделать такое открытие. Одинокие бродяги, странствующие зимней ночью, поглядев на небо, бормотали эти слова в виде самоутешения. Нужно, чтобы она была еще ближе. Ночь холодна, как милостыня, кажется, она греет, Тепла от нее больше, когда она ближе. Все то же. Что мне за дело до новой звезды, восклицала плачущая женщина, опускаясь на колени возле умирающего. Школьник, встав рано, чтобы готовиться к экзамену, совсем запутался, когда через покрытое морозным узором окно увидел большую, ярко сияющую белую звезду. Центробежно, центростремительно, сказал школьник, подперев кулаком подбородок. Если планета, потеряв свою центробежную силу, остановится с разбегу, что тогда? Будет действовать сила центростремительная, и планета упадет на солнце. А это попадемся ли мы ей на пути Неужто? день шел обычным путем своих братьев и в последние часы в морозной темноте вновь взошла удивительная звезда она была теперь так ярка что увеличившаяся луна казалась только бледно-жёлтой тенью прежней луны и тень эта где-то высоко висела на западной стороне неба в южноафриканском городе женился великий человек и улицы были освещены в честь его возвращения с молодой женой, даже небеса иллюминованы, сказал льстец. Под тропиком Козерога двое влюбленных негров притаились в камышах, где летали светляки. Им не были страшны ни дикие звери, ни злые духи, потому что они любили друг друга. Это наша звезда, шептали они. И чувствовали себя удивительно приятно от кроткого блестящего ее сияния. Профессор математики сидел в своей комнате. Он отодвинул от себя лист бумаги. Его вычисления были уже закончены. В маленьком белом пузырьке еще оставалось немного лекарства, того самого, которое помогло ему не спать и поддержало его энергию в течение четырех долгих ночей. Каждый день, спокойный, точный, терпеливый, как всегда, он читал лекции студентам, и затем тотчас же возвращался обратно к своим вычислениям. Лицо у него было степенное, немного похудевшее и изнурённое от лихорадочной работы. Некоторое время он казался погружённым в свои мысли, потом подошёл к окну и, ослеплённый отскочил, захлопнув его. На полпути к Зениту, над скученными крышами, трубами и колокольнями города, висела звезда. Профессор посмотрел на нее так, как смотрят в глаза храброму врагу. Может быть, ты убьешь меня, сказал он помолчав. Но я могу вместить тебя, а стало быть, и всю вселенную вот в этом самом моем крошечном мозгу. Я не изменю даже теперь. Он посмотрел на маленький пузырек. Снова надо не спать, сказал он. На следующий день в полдень, точно минута в минуту, он вошёл в свою аудиторию, положил шляпу по привычке на край стола и осторожно выбрал большой кусок мела. Студенты всегда потешались над тем, что он может читать лекцию только в том случае, если вертят в пальцах кусочек мела, и однажды, когда они спрятали мел, профессор совершенно лишился дара слова. Он пришёл Из-под седых бровей посмотрел на поднимающиеся амфитеатром ряды молодых свежих лиц и заговорил в обычной своей манере. Возникли некоторые обстоятельства. Обстоятельства обстоятельства, не зависящие от моей воли, сказал он и остановился. И это мешает мне закончить тот курс, который я наметил. Милостивые государи, если говорить кратко и ясно, то кажется выходит, что человек жил попусту. Студенты переглянулись. Не ослышались ли они? С ума он что ли сошел? Поднимались брови, кривились губы улыбкой, но один-два лица напряженно смотрели на спокойное, обрамлённое седыми волосами лицо профессора. Было бы интересно, сказал он, посвятить сегодняшнее утро изложению вычислений, приведших меня к такому выводу. Постараюсь, насколько смогу, объяснить их вам. Предположим, он повернулся к чёрной доске, как-то необычно обдумывая диаграмму. Что значит прожил напрасно? прошептал один студент другому. Слышит, ответил другой, кивая по направлению лектора. Но в скором времени они начали понимать. В эту ночь звезда взошла позднее. Она двигалась в пространстве с востока на запад. И это движение увлекало её мимо созвездия Льва к Деве. Звезда горела уже так ярко, что когда она взошла, небо стало светло-синим, и все звёзды скрылись при её появлении. Виднелся только Юпитер вблизи зенита, и затем Капелла, Альдебаран, Сириус и Медведица. Звезда светилась ярко-белым светом и была очень красива. Во многих местах земного шара в эту ночь вокруг новой звезды заметили бледное кольцо. Звезда явно увеличилась. В ясном, преломляющем свет небе тропиков она казалась величиной почти в четверть лунного диска. В Англии был мороз, но было светло, как в летнюю лунную ночь. Можно было читать обыкновенную печать при этом холодном ясном свете, и в городах свет ламп казался жёлтым и бледным. Этой ночью никто на свете не спал. Во всём христианском мире Над деревнями в холодном воздухе стоял глухой рокот, подобный жужжанию пчёл в кустах. Этот глухой рокот в городах разрастался в шум. То был колокольный звон. Тысячи башен и колоколин призывали людей не спать, не грешить, призывали собираться в церквях и молиться. А над головой, по мере того, как земля совершала свой путь и ночь шла к концу, всходила ослепительная звезда и становилась всё больше и ярче. Во всех городах ярко горели огни на улицах, в домах огнями сияли верфи. Всю ночь напролет дороги, ведущие к возвышенным местам, были освещены и полны народа. На всех морях, омывающих цивилизованные страны, стояли пришедшие из океана с севера корабли. На кораблях этих теснились люди и животные, на кораблях стучали машины, надувались паруса. Ибо уже по всему свету телеграф передал, переведённое на сотню языков предупреждение профессора математики. Новая планета и Нептун сплелись в пламенном объятии и неслись с тремглав всё быстрее и быстрее по направлению к солнцу. Уже эта пламенеющая масса пролетала каждую секунду по тысяче миль, и с каждой секундой её ужасная быстрота всё увеличивалась. Если она и дальше будет нестись с такой же возрастающей быстротой, то, конечно, она пролетит расстояние в 100 миллионов миль, отделяющее её от Земли, и почти коснётся её. Но вблизи определённого ей судьбою пути, если только она слегка отклонится с этого пути, движется огромная планета Юпитер со своими спутниками, окружающими Юпитер блестящим кольцом. С каждой минутой притяжение между огненной звездой и величайшей из планет становилось всё сильнее. Каков же будет результат этого притяжения? Неизбежно орбита Юпитера станет эллиптической, и пламенеющая звезда, отвлекаемая от своего стремления к солнцу притягивающей силой Юпитера, опишет искривлённый путь и может быть ударится о нашу землю. Или во всяком случае, пройдёт совсем близко от Земли. Землетрясения, вулканические извержения, циклоны, бури на море, потоп и неизменное поднятие температуры, насколько мне известно, будут следствием этого явления, так пророчествовал профессор математики. А над головой, как бы подтверждая его слова, одинокая, холодная, багровая сияла звезда, предвещая приближение гибели. Тем, кто до боли в глазах смотрел на звезду этой ночью, казалось, что она стала заметно ближе. Ночью неожиданно погода переменилась. Мороз, охватывавший Центральную Европу, Францию и Англию, ослабел и наступила оттепель. Но если я говорю, что люди молились всю ночь на люди садились на корабли, люди бежали в горы, это не значит, что весь свет был уже охвачен страхом от появления звезды. На самом деле, всё на свете шло своим обычным путём. И если не считать разговоров в свободное от работы время и ночного освещения, то можно считать, что 9 человек из 10 были заняты своими будничными делами. Во всех городах, все лавки за исключением одной или двух, открывались и закрывались в положенное время. Врачи и предприниматели выполняли свою работу, рабочие собирались на фабриках, солдаты маршировали, ученики учились, любовники стремились друг к другу, воры прятались и бежали политики строили свои планы. В газетных типографиях печатные машины гудели по целым ночам. Священники той или другой церкви отказывались открывать свои священные убежища, чтобы не поощрять того, что они считали безумной паникой. Газеты напоминали урок тысячного года. Тогда люди ведь тоже предсказывали конец света. Звезда это в сущности не звезда, а только комета, то есть газ. Даже если это и звезда, все равно она не могла столкнуться с землёю. Таких прецедентов еще не было. Повсюду брал вверх здравый смысл, презрительный, насмешливый, немного склонный преследовать этот упрямый страх. Сегодня вечером, в 7 часов 50 минут по гринвичскому времени, звезда будет проходить в самом близком расстоянии от Юпитера. Тогда все увидят, какой оборот примет дело. Предостережения профессора математики рассматривались некоторыми как тонкий способ саморекламы. В конце концов, здравый смысл, немного разгоряченный спором, объявил свое окончательное решение: пойти спать. Таким образом, варварство и дикость, тоже утомленные, вернулись к своим ночным занятиям, и все животное царство перестало обращать внимание на звезду. Только собаки еще лаяли там и здесь. И вот, наконец, наблюдатели во всех европейских государствах увидели восходящую звезду. Правда, она взошла на час позднее, но отнюдь не казалась больше, чем в предыдущую ночь. И учёные были готовы смеяться над профессором математики и считать, что предсказываемая им опасность уже миновала. Но потом смех замолк. Звезда увеличивалась. Она увеличивалась с ужасным постоянством час за часом. Каждый час она становилась несколько больше, несколько ближе к полуночному зениту, и всё ярче, всё ярче, пока не превратила ночь в настоящий день. Если бы звезда двигалась по направлению к Земле не по кривой, а по прямой, и если бы она не потеряла своей скорости под влиянием притяжения Юпитера, она должна была бы проскочить, отделявшую её от Земли бездну, в один день. Но так как звезда двигалась по кривой, то ей понадобилось целых пять дней, чтобы приблизиться к нашей планете. На следующую ночь, появившись над Англией, звезда была величиной уже в треть лунного диска. Уже вполне определенно констатирована была оттепель. Над Америкой звезда взошла почти с Луну величиной. Там она была ослепительно белая и горячая. После ее восхода подул жаркий ветер. В Вергинии, Бразилии и в долине Святого Лаврентия она мелькала сквозь клубящийся пар грозовых туч, сверкавших фиолетовыми молниями, сыпавших небывалый град. В Минитобе была оттепель и опустошительное наводнение. На горах по всей земле этой ночью стал таять снег. Все реки, берущие начало в горных местах, побежали мутными бурными потоками, и скоро в верховьях рек Эти потоки несли уже деревья и трупы людей и животных. Вода поднималась с неизменным постоянством и наконец ринулась из берегов и понеслась вслед за бегущим населением речных долин. Вдоль южно-атлантического и аргентинского побережья приливы были выше, чем когда-либо на памяти людской, а в некоторых местах бури бросали воду на многовёрст внутрь страны, затопляя целые города. Жара настолько увеличилась за ночь, что восход солнца казался приближением тени. Начались землетрясения и прокатились по всей Америке, от полярного круга до мыса Горна, сглаживая скаты холмов, разверзая землю, разрушая дома и стены в мелкие куски. После одной такой могучей судороги рухнула целая сторона Катапахи, и жидкий поток лавы разлился так высоко и широко, так быстро, что в один день достиг моря. Так звезда направлялась к тихому океану, имея в Кильваторе посиневшую луну и таща за собой грозовые бури точно подол своего платья. Следом за звездой вставали все растущие волны прилива, пенились, шумели, изливались на острова, дочисто сметая людей. И последнюю набегала быстрая и страшная стена воды в 50 футов высотой. Набегала под ослепительным светом и жарким как печь дыханием звезды, сворчанием голодного зверя мчалась вдоль длинного побережья Азии и через равнины Китая заливала сердце страны. В этом месте звезда горячее, больше и ярче, чем самое яркое солнце с беспощадным блеском озаряла обширную населенную страну и иссёла, с их плодами и деревьями, дороги обширные и возделанные поля, миллионы измученных бессонницей людей в беспомощном страхе смотрящих в накалённое добела небо. Всё разрастаясь, приближался шум наводнения, и в эту ночь началось бегство миллионов людей. Люди бежали куда попало, люди задыхаясь бежали со тяжелевшим от жары телом, а за ними катилась быстрая белая стена воды. Это была смерть. Китай был освещен накаленным до светом, но над Японией, Явой и всеми внутренними странами Восточной Азии большая звезда поднялась в виде шара из тусклого красного пламени, мелькая среди пара, дыма и пепла извергаемых вулканами. Это вулканы по-своему приветствовали появление звезды. Вверху лава, горячие газы и пепел, а внизу Кипящие потоки и земля, содрогающиеся и колеблемая толчками землетрясений. Вскоре снег, с незапамятных времён лежавший на тибетских и гималайских горах, начал таять. Вода через десятки миллионов глубоких, сходящихся в одном месте русел, устремилась в долины Бирмы и Индостана. Тесно сплетшиеся вершины индийских джунглей вспыхнули сразу в тысячи мест. Внизу, на поверхности быстро бегущих потоков, плыли какие-то тёмные предметы, цепляясь за стволы деревьев и всё ещё пытаясь бороться из последних сил. Кроваво-красные языки пламени освещали эти тёмные предметы. Это было множество мужчин и женщин, растерянно, бесцельно стремившихся по широкой водной дороге к последней людской надежде, к открытому морю. Всё больше становилась звезда. С ужасающей быстротой становилась она больше, жарче и ярче. Океан под тропиками перестал светиться, и пар призрачным вихрем клубился над чёрными неустанно плещущими волнами, на которых чернели пятнами подбрасываемые бурей корабли. А затем случилось чудо. Тем, кто в Европе ожидал восхода звезды, казалось, что просто-таки остановилась земля. Везде на открытых местах, на равнинах и плоскогорьях люди, спасавшиеся здесь от наводнения, падающих домов и подмытых, обваливающихся утёсов, напрасно ожидали восхода звезды. Час проходил за часом, а звезда к величайшему недоумению всё не всходило. Снова люди увидели старые созвездия, которые они считали уже погибшими для себя навсегда. В Англии было жарко и светло. Но землетрясение ещё продолжалось. В тропиках Сириус, Капелла и Альдебаран сияли сквозь пелену пара. И когда наконец большая звезда взошла, почти на 10 часов позже, чем надо, вслед за ней немедленно встало солнце, и все заметили, что в центре белого сердца звезды появился чёрный кружок. Надази, звезда начала опускаться, следуя движениям небесного свода. И вдруг, когда она находилась уже над Индией, свет её затуманился. Вся индийская равнина от устья Инда до устья Ганга представляла из себя этой ночью неглубокое пространство воды, из которой торчали храмы и дворцы, плотины и холмы, чёрные от осевших их людей. На каждом минарете гроздьями висели люди, падая один за другим в мутную воду, когда жара и страх наконец одолевали их. Вся страна казалась одним сплошным воплем, и вдруг тень пробежала через это горнило отчаяния. Повеяло дуновением холодного ветра, рой облаков, струя охлаждающего воздуха. Смотревшие вверх на звезду, почти ослеплённые люди заметили сквозь яркий свет звезды проглядывает чёрный диск. Это была луна, появившаяся между звездой и землёй. И как будто в ответ на жалобы людей, просивших у бога пощады, на востоке со странной необъяснимой быстротой вынурнуло солнце. И тогда звезда, солнце и луна все вместе понеслись по небу. Так было, когда европейские наблюдатели видели, как звезда и солнце появились почти одновременно и стремглав помчались в пространство. Затем движение их замедлилось. И, наконец они совсем остановились на зените и звезда и солнце слились в одно в блестящее пламя луна недолго заслоняла звезду от земли и вскоре перестала сиять на блестящем небе и однако среди тех кто ещё до сих пор смотрел бодро большая часть людей смотрела уже с мрачной тупелостью порождённой голодом усталостью жарой и отчаянием нашлись люди понявшие значение этих знамений. Звезда и земля были на самом близком расстоянии друг от друга, проплыли рядом, и затем звезда прошла мимо земли. Она уже удалялась всё быстрее и быстрее. Это была последняя фаза её головокружительного пути к солнцу. И вот собрались облака, покрыли всё небо. Громы и молнии окутали весь свет. По всей земле пролились такие дожди, которых люди никогда и не видывали. Повсюду вулканы извергали красное пламя вверх к облакам, как балдахин, покрывавшим льющиеся на землю потоки грязи. Повсюду на земле реки выходили из берегов, оставляя покрытые грязью и тиной развалины, и вся земля, подобно размытой после бури набережной, была усеяна всем, что только может плавать, и трупами людей и животных. В течение многих дней вода струилась по земле, увлекая на своем пути и землю, и деревья, и дома, наполняя глубокие канавы и вырывая гигантские борозды на берегах. Это были дни мрака, следовавшие за появлением звезды и жарой. Все это время, в течение многих недель и месяцев, без перерыва продолжались землетрясения. Но звезда прошла, и люди, страдавшие от голода и жажды, понемногу пришли в себя. И смогли вернуться к своим разрушенным городам, опустошённым жилищам и залитым полям. Те немногие суда, которым удалось спастись от бурь, пришли поломанные, осторожно выбирая путь. Когда-то хорошо знакомые гавани были теперь усеяны вновь появившимися камнями и отмелями. И когда бури прошли, люди заметили, что повсюду дни стали жарче, чем раньше. Солнце больше, а луна уменьшившись до одной трети своей прежней величины, совершала свой оборот кругом земли в течение 80 дней. В задаче этой повести не входит рассказать о том, как среди людей создались новые братские отношения, о том, как после катастрофы уцелели законы, книги, машины, о том, что с Исландией, Гренландией и побережьем Баффинова залива произошла странная перемена. И что приплывшие туда моряки просто глазам не поверили. Такими зелеными, цветущими стали эти места. Не будет эта повесть рассказывать и о том, как теперь, когда земля стала теплее к северу и югу от полюсов, люди расселились по всей земле. Эта повесть ставит себе задачу рассказать только о появлении и исчезновении звезды. Марсиане-астрономы На Марсе есть астрономы, хотя марсиане и являются очень отличными от людей существами, были естественно глубоко заинтересованы всеми этими явлениями. Они рассматривали их, конечно, со своей точки зрения. Один из них писал: "Принимая во внимание величину и температуру метательного снаряда, сброшенного с нашей системы на Солнце, надо удивляться, что на Земле едва не незадетый снарядом, произошли такие сравнительно незначительные разрушения". Все известные нам очертания континентов и водных пространств остались в прежнем виде, и, по-видимому, произошла лишь одна перемена исчезла белая окраска, вероятно, льды вокруг земных полюсов. Это только показывает, какими ничтожными кажутся величайшие людские бедствия, если смотреть на них с расстояния 5 миллионов миль.